Я думал сначала на квартиру к учительше везти. куда? Там он меня говорит, чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву. А потом в Орел, куда ты хотела, и ложилась, все говорила, что в Орел поедем. «Постой, что же ты теперь, Парфен, как же можешь? Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты все дрожишь».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 По вечеру за тобой пошел. Боюсь, вот тоже еще, что душно и духой пойдет. Слышишь ты дух или нет? Может, и слышу, не знаю. К утру, наверное, пойдет. А я ее клеенкой накрыл, хорошую американскую клеенкой, а сверх клеенкой уж простыней. И четыре склянки ждановской жидкости откопоренной поставил. Там и теперь стоят. Это как там, в Москве? — Потому, брат, дух. А она ведь как лежит, к утру как посветлеет. Посмотри, что ты и встать не можешь? С боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дорожит, что и подняться не может. — Ноги не идут, — пробормотал князь. — Это от страху, это я знаю. Пройдет страх, и я стану. — Постой же, а пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь, и я с тобой.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 А есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух. Думал перенести, да помхнуть темно догадается, потому она любопытная. — Она любопытная? — поддакнул князь. — Купить разве пукетами и цветами все обложить? Да, думаю, жалко будет вдруг цветах-то.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 Никогда не привозил. Я про нож этот только вот, что могу тебе сказать, Лев Николаевич. Прибавил он, помолчал. Я его из запертого ящика, но не утром достал, потому что все дело было утром, в четвертом часу. Он у меня все в книге заложено лежал. И и вот еще что мне чудно. Совсем нож как бы на полтора или даже на два вершка прошел, под самую левую грудь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 Быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке. «Слышишь? — Слышишь? — Нет. Так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина. — Ходит. — Слышишь? — Зале. Оба стали слушать. «Слышу — Слышу. Твердо прошептал князь. — Ходит? — Ходит. — Затворить или нет дверь? Затворить — Затворить. Дверь затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали. — Ах да!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 Уселся с ним рядом и, сильно бьющимся сердцем, тяжело дыша, стал его рассматривать. Рогожин не поворачивал к нему головы и как бы даже и забыл о нем.